Глава седьмая За окнами тихо шелестели листвой березы. Ольга любила это чистое дерево и велела посадить березы на своем вышгородском дворе. Березы оставались для Ольги сладким воспоминанием детства. Где-то в Обскове осталась ее березка, посаженная отцом в день рождения дочери. Какая она теперь? Поди выросла вровень с крышей, как эти, в Ижгородские. Помнится, батюшка ласково поглаживал теплой ладонью белую головку дочери и приговаривал «Моя березка!» Каким бесконечно далеким стало то время! Ольга перегнулась через подоконник, растерла пальцами березовый листик и разочарованно вздохнула. Листик был не зелено-клейким, исходящим свежей влагой, как в прохладном Пскове, а ломким тронутым желтизной. Видно, высушили в Ижгородскую березу знойные ветры из печенежских степей, исхристал своими колкими струями днепровский песок. Не так ли высохла и очерствела душа самой Ольги, в которой увидали живительные побеги теплых человеческих чувств, уступая место властолюбию? Дорогой оказывалась расплата за вознесение на немыслимую высоту. Заметив удивленно почтительные взгляды бояр Асмуда, Воефаста и Искусепи, княгиня Ольга выпустила из пальцев искрошившийся березовый листик, презрительно поджала губы. Давно уже минули те времена, когда боярин Асмут надоедал юной княгине своими советами и наставлениями, а боярин Воефаст хвастался былыми подвигами, и украдкой жаловался приятелям, что, дескать, обидел его князь Игорь, когда отослал со своего большого двора на двор Малый в Теперь оба гордились славой Ольгиных бояр, были преданными и послушными слугами. О чудине из и говорить нечего. Из безвестности подняла его княгиня Ольга, от простого воя до знатного мужа. Смирно стояли бояре у порога, ожидая, когда к ним обратится княгиня. Еще вчера приехал в Вышгород сотник свень, возглавивший прорыв немногих уцелевших ладей вдоль болгарского берега. Однако Ольга не пожелала тогда говорить с ним и отослала к боярам. Пусть Асмут, Вуефасты и Искусеви сами расспросят вестника несчастья, а утром когда улягутся первые волнения и отстоится правда, расскажут ей. Но и теперь рассказ бояр был страшен. Погибли ладьи, погибло войско, а о самом князе не было никаких вестей. Сумеет ли Игорь доплыть через коварное море до Босфора Кемерийского? А если доплывет, то пройдет ли благополучно через печенежские земли? Как воспримут соседние правители весть о гибели войска и о долгом отсутствии князя? Не нападут ли на обезративший Киев? Впервые Ольге приходилось думать о защите рубежей одной, без Игоря. И она с гордостью почувствовала, что способна и на это, совсем не женское дело, что нити, которые протянулись от ее в дворца к киевским старейшинам, к старцам, Градских иных земель, к сельским мирам и подвластным племенам достаточно крепкие и надежны. Потянуть за эти нити, и зашевелится Русь. Начнут стекаться к Вышгороду вои, и послушные ее воле воеводы, поведут могучие рати на врага. Медленно, почти незаметно, не только для других людей, но и для самой Ольги, накапливалась власть. Везде появились верные, лично от нее зависимые люди. Щедрость Ольги оборачивалась благодарной преданностью избранных и завистливым желанием остальных людей стать поближе к княгине. Так длилось годами, чтобы в опасные осенние дни 1941 года обратиться в подлинную власть над Русью. И Ольга чувствовала в руках эту власть, И бросала короткие, повелительные, непререкаемые слова. «Асмуду собрать воев. Пусть сходятся к Вышгороду и Витичеву, садятся до поры в воинские станы. Искусеве готовить ладейную рать. Идти на низ Днепра. воефасту ставить крепкие заставы от печенегов». Да пошлите гонца в Киев, чтобы люди крепили стены и собирали осадный запас, и без промедления, без промедления! Бояре разом поклонились и торопливо затопали к двери, как будто их сегодняшнее поспешание могло ускорить многотрудные, вовсе не однодневные дела, порученные княгиней Ольгой. Поспешание являло их усердие, не более того, но Ольга довольно улыбнулась. Усердие — залог успеха любого дела. В гридницу не смело заглянул Добрыня, служившей Ольге на почетном месте княжеского стража придверника. Ольга, несмотря на заботы, улыбнулась Добрыне приветливо. «Поди позови сотника, что прибежал с моря. Сотник Свень успел помыться в бане, отоспаться. Переодеться в нарядные и чистые, но куда спрячешь исхудавшее лицо, выпирающие скулы, дрожащие пальцы вестник несчастья иным он и не мог быть. О том, как бились пешцы, знаю, медленно заговорила Ольга. И о ладейной рате тоже знаю. Скажи мне, муж, что поразило тебя в этих битвах? Что подломило дух? Свень, облизывая кончиком языка потрескавшиеся сухие губы, без раздумий ответил «Греческий огонь!» «Будто молнию небесную имеют у себя греки, и пуская ее пожгли нас! от того и одолели они! Обились мы сильно!» Сказал и умолк, глядя на Ольгу преданными глазами. Ольга не спросила больше ничего, хотя могла бы и спросить, и возразить, Не только в греческом огне дело, но и в многолюдности войска. У императора Романа, как говорили знающие люди, 120 тысяч воинов, а у князя Игоря столько не было. У императора в войске одни опытные ротоборцы, а у князя Игоря вместе с дружиной пошли воями горожане и смерды. Греки давили панцирной конницей, а воины Игоря сражались пешими. Все это было так, но Ольга все же чувствовала, что свень сказал что-то самое главное, объясняющее коренные причины. Греческий огонь не только опалил русский строй на суше и пожег ладьи, но и поразил дух войска, устрашающей неожиданностью. «Удивить значит победить». Этот завет, княгиня Ольга спустя много лет, передаст своему сыну Святославу, и тот сам будет удивлять и побеждать врагов неожиданными решениями. Вопреки ожиданиям, конец лета и осень прошли спокойно, нератными были соседи с закатной стороны, венгры и поляки. Херсонский стратик не посылал воинские триеры в устье Днепра. Печенеги, как всегда, осенью откочевали к морю на теплые пастбища, и княгиня Ольга велела... Отпустить воев из Вышгорода и Витичева по деревням. Княжи и мужи начали готовить дружины для зимнего полюдья. Нарушенная морским походом жизнь возвращалась на круги своя. Обходным путем по Сурушскому морю, Дону, Северскому Донцу и Сейму возвратился князь Игорь. Невеселым было это возвращение. Немногие дружинники его и уцелели, и великий плач стоял тогда в Киеве и в иных градах русских. Почестный пир возвратившегося князя походил больше на тризну. Игорь сидел тихий, печальный, весь какой-то поникший, постаревший до неузнаваемости. Густо серебрилась в бороде новая седина, а на голове волосы стали совсем белыми. Старик-стариком даже богряный княжеский плащ его не красил. Наверное, с того дня кевляне и стали называть своего князя Игорем старым. После пира князь с немногими самыми ближними боярами уехал в Вышгород к жене Ольге. Надломленный поражением Игорь искал женской ласки и сочувствия. Искал и нашел так необходимое ему человеческое тепло. Ольга приняла его в свое растопленное жалостью, еще не подлинной любви сердце. Неистребимо вечное женское начало даже в повелительнице. Поднимается оно над прошлыми обидами и даже над рассудком, преображая все вокруг. Первой весной стало для Ольги та хмурая, Вышгородская осень. И как плод запоздалой супружеской любви, на макушке следующего 942 лета, посередине щедрого на солнце и грозы июля, месяца синозорника, месяца стратника, родился княжич Святослав. С него начал отсчитывать дни своей непродолжительной, но яркой жизни великий воитель земли русской. Князь Витязь Святослав.